Глава сорок шестая. Глупец, все сокрушался князь магистр. Какой же я глупец! Я-то полагал, что о л е к с а не знает легенды о срединном дитя. Я считал, что если он прислал сюда а б а и р у к о в а и если не пришел сам, значит ему неведома сила смешанной крови. Я думал, это подарок судьбы. И я ошибся. Но как я мог предвидеть такое? — В Чем? Хрипло спросил п с е в л о д В Чем ты ошибся, Бернгард? И чего не смог предвидеть? Твой мастер, твой старец воевода, он совершил немыслимое, невероятное, то, чего с живыми людьми никто не п ы т а л с я сотворить раньше. Раньше просто не было такой нужды, не могло быть. Что со мной сделал Алекса? Требовал ответа все в о л о д Что, Бернгард? Он поступил с тобой как с л е т у н о м Русич. Не испив тебя, он впустил свою кровь в твою. Секунда на осмысление и новые вопросы. Но когда? Как? Об этом тебе лучше знать. Бернгарда аж т р я с л о Выпирающие наружу клыки скрежетали друг от друга. Из рта пасти стекала струйка розовой слюны. В глазах пылала неутоленная жажда, догорала разрушенная надежда и п л а м е н е л а ярость, требовавшая выхода хотя бы в словах. Было так: твоя рука пустила его кровь, а после ты ее выпил. Кровь Алексея попала в тебя и поставила на тебе печать, как оборотай ставит печать на не п о ж р а н н о е еще жертве, как эту «эт и пи инь пя, как я мы добыча другого. Оборотай! Скинулся Всеволод, хватаясь за спасительную с о л о м и н к у Точно. На мне ведь действительно стоит метка Волкодлака. Может быть, поэтому? Не может! Раздраженно рявкнул Бернгард. Поэтому не может. Метка оборотая отпугнет лишь других оборотаев. Для высшего пьющего она ничто. Твоя кровь помечена кровью властителя. Причем помечено так, чтобы об этом не заподозрил никто. Кровь властителя в тебе можно почуять только отведав твоей крови. н е оборота й пометивший тебя, ни эржи бы от ее не пробовали. Они лишь ч у я и л и великую силу, кроющуюся в ней. Я же по неразумению вкусил твоей крови, и я едва успел ее выплюнуть. И Я говорю тебе, Русич, пьющий, властвующий, отравил твою кровь своей. Не было такого. Отчаянно замотал головой в с е в о л о чувствуя, как все сильнее расплывается по шее т е п л о е и л и п к о я Я-то это знаю точно. Нет, Русич, ты знаешь не точно. Звучали неумолимые слова Бернгарда. Вкус твоей крови свидетельствует. Было. Все было именно так, как я сказал. Бернгард утер окровавленные губы, сплюнул еще раз, зашелся в надсадном кашле. Быть может, магистр все же сглотнул каплю другую кровавой отравы. А впрочем, что за мысли, ведь это... это невозможно! Упрямо пробормотал в с е в о л о д Не могло этого быть. Никогда. Чтобы Алекса... чтобы я пролил его кровь, чтобы я испил ее... Он о с е к с я Не могло? Никогда? а поединок, последнее испытание перед о р д е й с к и м походом, единоборство со старцем воеводой на тупых учебных мечах, тупых, но все же кованых из железа. тогда н а р е т а л и щ е возле рудной сторожи, все влад затупленными клинками ранил Олег с убившегося беззащитной брони в грудь. да, тогда он действительно пустил своей рукой кровь непобедимого старца воина, а потом А вот что было потом, ему не ведомо. Ответный удар а л е к с ы пришелся в голову. Добрый шлем не раскололся, но сознание на время покинуло в Севолода. Очнулся он уже в избушке Травника. Причем самого сторожного знахаря дядьки Михея рядом не было. Был только старец воевода с перевязанной грудью и больше никого. А еще еще был гул в голове и привкус крови на губах. Вот только чьей крови? Неужели пока он лежал без сознания? Потом? Что было потом? в с е в о л о д л и х о р а д о ч н о вспоминал. Алекса говорил что-то об особом заговорном слове, своем слове, советном и тайном, о котором никто больше не ведал. О том, что якобы слово это быстро поднимет в с е в о л о д а на ноги. И ведь исцеление пришло быстро, очень. Даже травник Михей не обладал таким лекарским даром, а Алекса обладал. Или не Алекса, а его красная руда, кровь темного властителя, впущенная в кровь в Севолода. Боль тогда отступила, не смолкающий гул прошел, но голова была будто мхом набита. в Севолод помнил, как уснул в путанице вялых мыслей, словно утонул в я л о й в я з к о й жижа, и как увидел странный красный сон без образов. невнятный кровавый сон. Так действительно ли этого не могло быть, того, о чем говорит Бернгард, или все же могло? Со временем Олекса обретет над тобой полную власть. Слышал все волот глухой и потерянный голос Бернгарда. Он подчинит тебя, как властитель подчиняет летуна, и тогда ему даже не обязательно будет испевать тебя. ты сам по воле а л е к с ы станешь открывать перед ним границы миров, а я, я не могу пить кровь помеченную другим властвующим. Так на что она мне теперь? Что мне с ней делать? Что мне делать с тобой, Русич? Отдать чужую добычу законному хозяину. в Друг пророкотал сзади. Сказано это было по-немецки, но с ощутимым акцентом. Оцепеневший и вовсе утративший дар речи, в с е в о л о д смотрел, как порушенную рудную черту переступал, как через брешь в багровой стене входил. Алекса! Крик застрял у него в глотке. Наружу в ы р в а л с я только слабый, слабый хрип. Да, это был тот, кого здесь быть никак не могло, кого в с е в о л о д не рассчитывал уже увидеть ни при каких обстоятельствах. Старец воевода русской с т о р о ж и В левой руке серебряный щит, правой меч. Из-под шлема выбиваются длинные седые волосы, густая сеть морщинок под опущенной стрелкой на н о с н и к о м тонкие губы, и з о г н у т ы в насмешливой улыбке. Но как? Откуда? Почему? Ты! о сколько ненависти было в этом возгласе Бернгарда. И снова. Ты как проклятье! Не ждал Бернгард, ухмыльнулся Алекса. А вслед за старцем воеводы в проход между мирами уже сыпались ратники Алексы. Первый, второй, третий, пятый, десятый, пятнадцатый, двадцатый. Ратников было много. Трое, а может быть и в четверо больше, чем у Мрунов Бернгарда. Все бойцы в русских доспехах, посеребренных, надежных. Защищающих тело с ног до головы. Лица, кстати, тоже закрыты опущенными забралами, защитными масками, железными личинами, мелкокольчатыми бармитцами. Возможно, кого-то из этих воинов Всевалд знал, возможно, знал многих, возможно, всех. Но радости от встречи с ними сейчас он не испытывал ни малейшей. Слишком пустыми и бесстрастными были глаза за смотровыми прорезями. Не живыми были эти глаза. В чем в чем, а уж в этом-то все влад о разбираться научился. И он уже не сомневался, что серебрянная броня укрывает мертвые лица. Алекса тоже привел с собой умрунов. Не весь что текло в их жилах, но только необычная человеческая кровь. в Про чем оно и понятно. Живым воинам с живой теплой кровью трудно было бы пройти через о р д е й с к и е земли, а эти вот прошли. Бернгард из-под лобья смотрел на Алексу с крежеща выпирающими клыками. Ты знал, по змеиному п р о ш и п е л князь магистр, о срединном дитя. Кое-что, князь воевода развел руками. И ты пометил смешанного. А по твоему я должен был позволить тебе воспользоваться его кровью. Ты изловчился сделать это в тайне от него. А зачем было с т а в и т ь его в известность? Удивление Алекса прозвучало искреннее некуда. Такого никто не делал раньше. Что ж, кому-то следовало начинать, а таком никто и помыслить не мог. Именно поэтому я и начал, и именно поэтому ты ни о чем не догадался, Бернгард. с е л о д По-прежнему находившийся в цепких руках мертвецов ошарашенно смотрел то на Алекса, то на Бернгарда. Эти двое говорили о нем, говорили так, будто его самого здесь не было вовсе, и говорили такое. Значит, все это правда, Алекса? – простонал в с е в о л о д Старец в о е в о д а наконец обратил взор в его сторону. в с е в о л о д не заметил в холодных глазах ни сочувствия, ни насмешки. таких знакомых и незнакомых глазах. Если я скажу нет, ты мне поверишь? Нет, сказал Всеволод.